Глава 10. Новый день, новые схватки. Пробуждение было каким-то странным. Нет, глаза я открыл как положено, с трудом. Мозг тоже ощущался куском ваты, но что-то во всем этом явно было лишним. А им оказался мерцающий сигнал. Противный, мерзкий, словно кто-то включил будильник, специально подобрав самый раздражающий сигнал. Ну а что? Все правильно. Его для того и придумали, чтобы люди прямо с утра были уже злыми. «Да завались ты нахер!» – рявкнул я, но ничего не изменилось. Сколько я проспал? Часа два, может быть, даже полтора, и кто там от меня чего хочет? Я сел на полу, силой провел ладонями по лицу и отправился на поиски этого мерзкого звука в надежде разнести прибор на мелкие кусочки. Каково же было мое удивление, когда это привело меня к карте. Сигнал исходил от нее и не только звуковой, она и сама мигала красным в такт будильнику. «А вот это, наверное, нехорошо», – почесал я макушку, И вошел в меню управления. «Внимание! Вас атакуют! До момента столкновения с противником осталось 4.36. Далее таймер отсчитывал секунды. Рекомендуется выслать защитный флот, чтобы встретить противника в открытом море и не позволить нанести ущерб вашей инфраструктуре». «И тебе с добрым утром!» – буркнул я. Похоже, кофе сегодня отменяется. Но вместо того, чтобы отправить защитный флот из Капитолия, а затем, сидя на причале с чашечкой кофе наблюдать шоу-сражения, самостоятельно полез на палубу новенького линкора. Пока я спал, верфь успела его построить. Дорого, конечно, вышло. На эти ресурсы я бы мог легко поставить две недостающие кристаллические шахты – Однако грозный вид корабля со множеством косых парусов и кучей пушек казался мне наилучшим капиталовложением. Ну, а теперь пришло время опробовать его в бою. Для управления здесь имелся настоящий штурвал, а не стрёмная рулевая палка на корме. Короче, все по-взрослому. Сейчас этот нападающий у меня горе хапнет». На всякий случай, я прихватил с собой и мелких лодок, примерно с десяток. Хуже точно не будет, даже если там всего один корабль, побыстрее его размотаю и вернусь досыпать свое. Нет, это надо же было догадаться нападать в такую рань. Ну, сучонок, надеюсь, я тебя еще вычислю и раком поставлю». Я отдалился от острова примерно на километр, когда наконец заметил на горизонте вражеские паруса. Настроение сразу пошло вниз, что-то я слишком самоуверенно ватакуринулся, думал, что самый крутой теперь с единственным линкором под задницей, а вот сейчас ко мне приближался аж десяток таких. Вот только их количество явно дает врагу неслабую фору. И что теперь делать? Бежать обратно? А в чем понт? Рано или поздно эти монстры доберутся до острова и, скорее всего, сравняют все мои постройки с поверхностью. А я не готов начинать все заново. Да и дадут ли на это шанс? Энергия ярости не добралась даже до половины. Так что на трансформацию точно рассчитывать не приходится. За секунду я максимум один корабль успею разобрать, и то не факт. До столкновения осталось чуть больше двух минут. За это время нужно хоть что-нибудь придумать, или я пойду на кормакулом, а следом и все мое оставшееся добро. Может быть, с криком «Банзай!» ринутся на таран? Нет, хреновая затея. Меня еще на подходе из пушек на части разберут». эх сейчас бы бензина пару канистра я бы ему строил ночь в помпеях но чего нет того нет пара зажигалок в рюкзаке и тот на острове остался тем временем флот приближался а в меню лишь предоставили на выбор несколько вариантов боевого построения вот только я нифига не адмирал и понятия не имею как нужно правильно вероятнее всего меня в любом случае ожидает полное поражение. Ладно, в жопу традиции, не хотят по-хорошему, будет как я сказал. Выбрав в меню первую попавшуюся тактику боя, я отпустил штурвал и взобрался на борт, чтобы в следующее мгновение войти рыбкой в воду, вынырнул на поверхность и, махая руками, поплыл в сторону вражеских судов. А идея была простой. Сейчас эта армада разнесет в щепки мой флот, затем, скорее всего, продолжит то же самое с моим островом. Ну, а когда закончит экзекуцию, с вероятностью в сто процентов попрет домой. И когда бравый адмирал выйдет на пирс, чтобы встретить овациями победителей... Сюрприз, мазафака! «Я этому ублюдку яйца через глотку вырву, а там и остров в личное пользование отожму вместе с шикарным флотом и всеми постройками. И кто тогда окажется самый умный?» Тем временем враг перестроился, а корабли исполнили маневр и развернулись к моим бортами. «Сейчас они встретят их и разберут на запчасти». первый же залп доказал мою теорию на практике четыре из десяти лодок пошли ко дну а у линкора отвалилась мачта но и немалое количество ядер плюхнулись где то посередине с хорошим недолетом в смысле мазилом мля! ухмыльнулся я и погреб дальше на самом деле смотреть на то как идет на корм рыбам все что нажит они посильными грабежами такое себе удовольствие «Да пока только ядра летели, я в мечтах уже тремя разными способами этого ушлёпка растерзал. Ни грамма совести у человека». Еще два залпа пережил мой флот, прежде чем ответить. Вышло жалкое подобие на предсмертную отрыжку носорога, притом даже с паузой в композиции. Видимо, часть пушек на линкоре была уже повреждена, и отработали лишь те, что остались». «Ну, естественно, у врага от страшного залпа с моей стороны из повреждений лишь маленькая рваная дырка в парусе. Но это ненадолго. Скоро я в нем лично такую дырку проковыряю. Проктологи от одного ее вида будут ужасаться до конца своих дней не меньше. Крабкаться на борт линкора – дело непростое, но я легко с этим справился, на долю секунды обратившись в демона». Вынырнул из воды, запустил трансформацию, вбил когти в доски борта и вытолкнул тело вверх. Уже в полете вернулся в нормальное состояние и мягко приземлился, погасив инерцию кувырком. «Так, что тут у нас?» – по-хозяйски прошелся я вдоль бортов. Между делом даже в каюты заглянул и трюм проверил. «Пусто?» – подходить к штурвалу я не решился, хотя, честно говоря... Проверить одну теорию желания возникла, ведь наверняка система засчитает такой маневр за захват судна, и оно уже станет врагом для остальных. Может да, а может и нет, но цель у меня совершенно другая. С другой стороны, все, что нажито непосильным трудом... «Ой да похер, дело наживное!» – окончательно решился я и отдернул руку от штурвала. «А ты, сутенок, молиться начинай! Скоро я за тобой приду!» Гордость моей флотилии выпустила последний пузырь воздуха и скрылась в морской пучине. А я скрипнул зубами от злости, когда корабли перестроились в новый боевой порядок и двинулись дальше к моей кровинушке. Острову любимому. На это я смотреть уже не мог. Спустился вниз, улегся на широком лежаке в первой попавшейся каюте и тут же резко подскочил. МЛАШ, ржавый! буркнул я и рванул обратно на палубу. Пока бежал, пытался вспомнить, был ли он вообще сегодня со мной. Что-то я спросом, я все как-то смутно помню, а до того момента, пока в воду не вошел, так и вообще с трудом. Похоже, я окончательно проснулся-то только после заплыва. Вот же голова садовая. Как я мог друга-то забыть? Надеюсь, он обо мне помнил и проконтролировал, чтобы я в одно лицо никуда не сваливал. Меня же вообще без присмотра нельзя оставлять. Обязательно что-нибудь натворю. Так, вроде со мной он на палубу поднимался. Кажется, даже толкнул, чтобы первым через борт перебраться. Ага, точно, искурил потом, когда я на диверсию собрался. Ну, в том смысле, что вот так с голыми руками на линкор в атаку пошел. Мой-то сейчас на дне, и хочет того волчара или нет, а плыть ему придется. ну, если жизнь дорога, конечно. Выскочил на открытый воздух, я сразу услышал его протяжное завывание за бортом. Хорошо, что эти крыта разгонялись не в пример медленнее, чем небольшие лодки, Нет, когда скорость наберет, то мелким с ним не тягаться, однако со старта не очень. Тем не менее, шерстяной друг уже подавал голос со стороны кормы. Прямо на ходу я выхватил меч, рубанул им по первому попавшемуся канату и, подхватив его, помчался к задней части корабля, не обращая никакого внимания на упавший парс. Здесь распределил усилия костюма для точного и сильного броска, и метнул бухту за борт, придерживая свободный конец ногой. Хороший у меня помощник. Канат шершавому прямехонько возле носа привотнился. Да и тот не растерялся, и вместо того, чтобы орать дальше, тут же ухватил его зубами. Мне осталось только плавно вытянуть друга на палубу. Надеюсь, он достаточно хорошо свой капот сжал, не выскользнет при подъеме. «Ты мой красавец!» – похвалил я зверя, когда вытягивал его через высокие перила, подхватив под передние лапы. В тот момент вес моего тела находился на передней ноге, которая фиксировала, прижимала к полу канат. И этот красавчик, почувствовав опору под задними лапами, решил помочь мне и как следует ими оттолкнулся. Видно, сама судьба была против меня. Даже линкор в тот момент на волне носом клюнул. Ну, а я вместе с волком грохнулся спиной на палубу. Шершавый, переполненный благодарностью, принялся лизать вонючим языком в лицо, не забывал при этом и смратным дыханием обдавать. «Фу, иди нахер, бомжара!» – отмахнулся я и попытался выбраться из-под его тяжелой туши. «У меня из жопы лучше пахнет, хоть бы зубы почистил. Будем в городе, напомни, чтобы я тебе ментос украл». Но вместо согласия зверь, продолжая стоять прямо на мне, решил стряхнуть с себя воду. «Вот теперь я могу лошадей своим запахом с расстояния в километр отпугивать. Парфюм «Псина номер пять» называется. Рекомендую, все кобылы в раз разбегутся». Костюм быстро оттолкнул влагу, чтобы хозяин не чувствовал дискомфорта, но с запахом ничего поделать не смогли даже его супер-продвинутые технологии. Офлотилия врага продолжала неумолимый ход к моему острову. Жаба душила нещадно, лишь слабая надежда на отмщение немного согревала мою испещренную шрамами душу, а перед глазами... все чаще всплывали сцены пыток и жуткие мучения того мудака, что испортил мне настроение с самого сука утра. Надеюсь, он жив и здоров, и с ним ничего плохого не случится до момента нашего знакомства, конечно. Прям переживаю даже, волнуюсь, был бы под руками корвалол, обязательно бы себе накапал». «Ладно, пока он там разбирает мой остров, пойду прилягу, а то вдруг сложный бой предстоит, а я не выспался». у – затянул шершавый прямо у самого уха. «Ты дурак, нет?» – спокойно поинтересовался я. «Зачем же так людей-то пугать?» Я поднялся с лежака, потянулся всем телом и бодрой походкой отправился на палубу. Просто так скотина волноваться не станет. Видимо, землю увидел. На горизонте действительно маячило пятно. Отчетливо его рассмотреть мешала небольшая дымка и над морской поверхностью. «Лучше нет красоты, чем пасать с высоты», – пробормотал я и хотел было помочиться в море. А затем память подкинула грохот пушек и треск прекрасных домов на моем острове. потому я развернулся на 180 градусов и окропил доски палубы. Морально стало немного легче, нужно только его запомнить и с собой не забирать. Хотя нет, все же реквизит не из дешевых. можно просто самому на нем больше не ходить. Вообще всю флотилию помечу и в первых рядах на любой шухер стану отправлять». Чем ближе я подбирался к вражеской базе, тем больше нервничал. А время, казалось, вообще перестало двигаться, какие эти чёртовы посудины. И, от ожидания, несколько раз обошёл по кругу палубу, затем взглянул на горизонт. Нет, ближе не подошли. Спустя долгих 15 минут я уже мог рассмотреть дощатые настилы пирса, и настроение слегка улучшилось. Ещё немного... и я доберусь до этого ублюдка. Мёрфи, говна кусок! От удивления и злости я едва с носа не нырнул. Удержало лишь то, что в рукопашную я скоблить до острова буду гораздо дольше. Зато от гневного крика удержаться не удалось. Ублюдок, я тебе сейчас ебальник порву! Взревел я на старого знакомого. Отсоси кот! До меня долетел едва различимый на фоне морских звуков голос, а следом прогрохотала автоматная очередь. По идее, можно было и не шевелиться, костюм легко блокирует урон от пуль, но рефлекс опередил голову, и я нырнул вниз под прикрытие перил, хотя за их точеными болясинами вряд ли получится нормально укрыться. Немного подумав, я вновь вытянулся во весь рост, но Мерфи уже не было видно. Спрятался сучонок мелкий. «Это хорошо. Значит, боится меня». «За что это он вообще так? Мы же вроде как были на одной стороне. Или я что-то путаю?» «Интересен еще момент. Это он один ориентацию сменил или с Крейном на пару?» Встречу козлину, тоже лицо обглодаю, даже если не виноват. Пусть будет, на всякий случай. «Ну, Мёрфи, гнида вонючая, молись, падла! Сейчас я тебе ноги с руками местами менять буду!» Выкрикнул я с причала, когда корабль самостоятельно пришвартовался и даже трап выдвинул. «Я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват! Шержавый, где этот дворняга засела? Найди мудака!» Волк тут же повел жалом по ветру, обнюхал настил и уверенной походкой двинулся в сторону верфи. Надо отдать должное этому придурку. Остров он успел отгрохать как надо. И когда только успел спрашиваться, видимо много плюшек у парня скопилось, можно было вообще с базы не выходить. Позади что-то фыркнуло, зашипело, но обернуться я не смог, потому как костюм полностью сковал моё тело, а мгновением позже в тыл ударила автоматная очередь. Мёрфи бил на всю катушку, не жалея патронов, так что окончание грохота пришлось ждать долгие полторы секунды. И вот вместо выстрела прозвучал сухой щелчок, оповестивший меня об окончании расстрела. «А теперь моя очередь», – спокойно обернулся я и с ухмылкой заглянул в испуганные глаза Мёрфи. Тот скинул на пол опустевший магазин и трясущимися руками попытался примкнуть новый. Позади него развернут черный провал портала. Именно от него исходят те самые странные шипящие звуки. «Свой разворот и речь я закончил трансформацией». Энергия ярости успела перебраться за отметку половины, но ее растрата меня уже не смущала. Сейчас мы быстро заправимся до полного бака. Глаза противника расширились, когда он наконец увидел то, что стремительно неслось в его сторону. Он выпустил из рук оружие и попытался свалить через портал, но успел лишь немного повернуть в его сторону голову. когда я обрушился на него. Мы вместе влетели в пространственный разрыв, чтобы вывалиться по другую сторону в лесопилке. Тут я отключил трансформацию, чтобы ненароком не убить дурака раньше задуманного и принялся вбивать ему зубы в глотку. Только через пару минут до меня дошло, что он и не думает сопротивляться. Рожа хоть и превратилась в кашу, но крови почему-то нет». Похоже, все это время я пинал труп. Странно. Чего это он вдруг? Я же вроде нежным быть старался. Но, опустив взгляд на грудь, сразу увидел ответ на свой вопрос. В состоянии трансформации я вцепился в нее когтями, и этого оказалось достаточно, чтобы пробить большим пальцем сердце. тьфу мля! Я сплюнул ему прямо в лицо. Даже подохнуть как мужик не можешь. Затем поднялся и уже заученным способом подвесил труп врага за ноги, перекинув веревку через высокую балку перекрытия. Поднял голову на уровень своего лица и кистевым взмахом меча отделил голову от тела. Кровь, подчиняясь закону тяготения, тягучими струями, словно эта темно-красная сгущенка потекла под ноги. Я рывком подтянул тушку повыше, наступил на конец веревки и встал под кровавый душ. Полоска ярости тут же ожила, заполняясь прямо на глазах. Когда все было закончено, а сверху падали жалкие капли, я сделал шаг в сторону. и с удовольствием посмотрел на падение куска мяса. Шершавый спокойно хрустел ушами, развалившись с головой Мёрфи чуть поодаль. Нос он откусил первым делом, затем почавкал сочной щековиной, а теперь вот карамельку хрумкает, предвкушая в скором времени отведать бедрышки, а может, теплый ливер перепадет. Я же опустил труп, чтобы проверить карманы, и нисколько не удивился, обнаружив там заветный медальон. «Все, остров мой, хозяина нет, жаль только, что легко отделался. Но это ничего, я его обглоданную тушку на и линкор приколочу прямо на нос. Должно вполне креативно получиться». Хотел, конечно, я ему и вопросов парочку задать, но, увы, тому снова удалось с крючка соскочить. Однако подыхает он тоже не в первый раз. а иди ж ты, все одно постоянно встречаемся. Глядишь, и сейчас повезет, свидимся еще. Так, ладно, что мы тут имеем вообще? Пробормотал я и, почесав пузо, отправился на осмотр новых владений.